Глава восьмая. Госпожа Майя Данишевская, какие у вас планы на завтра? Если бы я могла самостоятельно ответить на такие вопросы, я бы протянула спать и рухнула бы на пол, свернувшись калачиком. Эта рабочая неделя настолько измотала, что вчера я уснула по дороге на интервью для одного из центральных телеканалов. Айю, оказалась права. Ажиотаж, поднявшийся вокруг фильма набирал обороты. Пресса постоянно требовала новых подробностей, намёков, обещаний, и Гибо Майс не мог надолго покинуть съёмочную площадку. Без него бы тут всё встало, поэтому решил отдать на съедение журналистам меня. Приходилось посещать различные мероприятия, ток-шоу, глупые и очень глупые, давать многочисленные интервью и сыпать остроумными комментариями на банальные реплики, словом, играть роль выставочного образца в роскошном магазине. Я чувствовала себя загнанным в угол зайцем, на которого наставили фоторужьё и потребовали изобразить лису. Я старалась, очень старалась, но лицо горело от желания содрать маску и хотя бы ненадолго побыть собой. Все бы отдала за один-единственный выходной день. «У госпожи Майи Данишевской свободное воскресенье!» Ушам своим не поверила. Посмотрела на Аю, вдруг шутят. Затем на эгибу Майса и мечтательно улыбнулась. «Я уже в красках представила, как буду нежиться в постели до обеда, когда последующий диалог заставил насторожиться. Если бы я действительно сжимала в руках подушку, как это виделось сейчас в мечтах, то обреченно уронила бы ее на пол». Отлично. Тогда корпоратив? Ой, как всегда догадливы. Благодарю. Конечно, госпожа Майденнишевская его не пропустит. Начало в 9:00 утра. Не опаздывайте. Адрес скину позже на на ладонник. Игибо Майс деловито удалился, а я с подозрением глянул на Аю и стал ждать объяснений. Та поёрзала от такого пристального внимания и начала методично излагать Завтра, в честь окончания первой рабочей недели съёмок, состоится корпоратив. Это традиционное мероприятие, призванное сплотить коллектив, проговорила Айо и, уловив мой скептический настрой, добавила: "Это действительно традиция, её нельзя игнорировать. И чем же мы будем там заниматься?" Я уже поняла, что отказаться от сомнительной части не удастся, а потому гул прозвучал кисло: "Есть, пить, участвовать в различных играх". Так себе. психологический тренинг. Совместная трапеза призвана продемонстрировать, что на время работы все члены съёмочной группы становятся семьёй. В день корпоратива общение происходит исключительно на неофициальном языке, невзирая на положение и статус. Это всё, конечно, интересно, но уряд ли оно стоит того, чтобы тащиться в какую-то даль в 9:00 утра. В 9:00 утра. А её, а мероприятие начинается вечером. Надежду умирает последней. Перспектива появления слуховых галлюцинаций сейчас казалась приемлемой платой за возможность вдоволь поспать. Ну что вы? Ведь это мероприятие на целый день. Целый день? Конечно, это же традиция. Да разве можно сплатиться за меньшее время? А у вас не бывает таких мероприятий? Я мрачно передернула плечами, что можно было трактовать как угодно. У ирицев подобных ритуалов я не замечала. Либо же они проводились подальше от глаз землян. У своих соотечественников, поглощенных борьбой за выживание, тем более. Я сама была в большей степени одиночкой, чем командным игроком. А потому мысль о каком-то там психологическом единстве коллектива казалась смешной. Наверняка это будет скучное, протокольное мероприятие с фальшивыми улыбками и тщательно скрываемым напряжением. Будь у меня выбор, я бы осталась дома. Но выбирать не приходилось. К обозначенному времени мы с Айо прибыли на турбазу, где студия арендовала несколько коттеджей. Место находилось недалеко от заповедника, и наличие природы и чистого воздуха немного примирилось с необходимостью изображать энтузиазм. Стоявшие полукругом деревянные коттеджи образовывали площадку, где на покрытой зелёной травой земле растянулся длинный стол со скамейками по обе стороны. Размер стала прожал и успокаивал одновременно. До этого момент я сомневалась, что вся съёмочная группа в количестве почти 50 человек сможет пообедать вместе. Я зацепилась за вьющийся кустарник, который облетал стены коттеджи и резко дёрнул рукав, едва не оторвав от рубашки зряной кусок материи. Пошла по дальше. На всякий случай сунула руки в карманы джинсов и покрутила головой. Чуть дальше виднелись танцевальная площадка и открытый бассейн. Затем еще одна лужайка с... не пойму с чем. Больше всего эти строения походили на полосу препятствий. Но зачем она здесь? Я хотела спросить Аю, но не успела. Звонкий голос Игиба Майса, как перезвон колокола, разнесся по территории коттеджа и вызвал страшное оживление. «Завтрак! Все за стол!» Я, поддавшись т одному чувству, тоже поспешил занять своё место справа от Игибомайса. Справа от меня расположилась Айо, а напротив Дайс. Народ радостно переговариваясь, передавал друг другу закуски и накладывал угощения. Царила атмосфера какого-то семейного обеда, и соглашаясь или отказываясь от лакомых кусочков, заботливо подкладываемых мне на тарелку, я расслабилась и начала улыбаться вполне искренне. Да, цинфийская еда не стала вкуснее от улыбок, но почему-то глотать ее стало намного приятнее. В какой-то момент поймала задумчивый взгляд Дайса и не отвела глаз. Тоже посмотрела на него прямо и открыто. И тот, хомыкнув, кивнул и отвернулся, мол, намек понят. И гибом Майс поднялся, и стук столовых приборов по тарелкам мгновенно прекратился. «Позвольте поздравить вас!» Тут он рассмеялся и справился. то есть всех нас с окончанием первой недели работы. Да, мы столкнулись с многочисленными сложностями, которые оказались первыми и, без сомнения, не станут единственными. От такого оптимистичного настроя я поперхнулась закуской. Тем не менее, мы справились с первыми проблемами, а значит, преодолеем и последующие. Надеюсь, все успели утолить голод. Нас ждет игра в варваров. По лужайке прокатилось раскатистое одобрение. Айю, не справившись с эмоциями, радостно взвизгнула и тут же стыдливо покраснела, прикрыв рот рукой. А я озадаченно потерла ухо. Что привело ее в такой восторг? Надеюсь, это не что-то вроде забега в мешках. Представила красного от натуги и гиба Майса в сером холщевом мешке до колен и спретла улыбку. Вряд ли цинфийцам придет в голову издеваться над режиссером, считай, начальником. Пусть даже и на таком неофициальном мероприятии, как сегодня. Интуиция не подвела. Айю, не справившись с эмоциями, радостно взвизгнула и тут же ст Упомянутая игра, носившая многообещающее название, напоминала пентбол, в своё время весьма распространённый на земле. Помнится, алекс с отцом частенько устраивали такие бои. Говорили, что помимо ловкости, пентбол развивает стратегическое мышление. Ребёнка меня часто брали на площадку поглазеть, не поучаствовать, поэтому правила игры я знала. Отличий почти не было. Разве что защитные костюмы посерьёзнее, маски, закрывающие не только глаза, но и всё лицо, в избежании ненужных инцидентов. Да вместо пистолетов с краской, внушительные то ли ружьё, то ли винтовки, стреляющие парализующими снарядами. Последний нюанс напугал, и я попытался увернуться от части участвовать в этой бойне. Не прокатило. Заверили, что снаряды абсолютно безопасны. Парализующие-то И действия их кратковременны, не более 15 минут, поэтому для волнений нет ни малейшего повода. Эти игрушечные поле как у Кукусно Секомова совершенно безболезненные. Зато столько драйва от них, сразу забудешь про свои связки или что ты там говоришь, потянула. Я удержалась от мрачных комментариев и отошла от Игибу Майса. Сегодня он, как и все, обращался ко мне официально, то есть по имени и на ты. И я была бы рада, если бы новизна впечатлений этим и ограничивалась. "Ну что вы, это же так весело", убеждала Аю, таща меня в сторону склада, где хранилось всё необходимое вооружение. Она, в отличие от остальных, не изменила своего стиля разговора, и я не решил спросить почему. К тому же, мы будем играть за одну команду. "Разве не здорово вы не хотите стать капитаном?" Аю продолжала сыпать вопросами, а я натягивала экипировку, поддакивала на автопилоте. Да, здорово. Нет, не хочу. Да, никогда не играла. Я никак не могла отделаться от тягомотного чувства неизбежной беды. Я не любила оружие, но пользоваться им умела. Алекс называл меня пацифисткой, и я не знаю, была ли я её в полной мере, но в одном была уверена: бегать и стрелять в знакомых и не очень знакомых людей не хочу. Возможно, во мне говорили суеверие, но, как говорится, не кликай и не сбудется. Зачем играть в войнушку? Все равно, что ради потехи бить в ритуальные барабаны во время засухи. Мы разбились на две равные группы и кинули жеребие, определяющее лидера. В команде синих капитаном отряда стал Игиба Майз. У красных – у нашей с Айо команды – Дайз. Мужчины скупо поклонились и пожелали друг другу удачи. А я подумала, что лучше уж сама подставлюсь под поле, чем буду участвовать в этом форсе». Целью игры был поднятие флага, к которому вела длинная полоса препятствий. На открытой местности с многочисленными укрытиями из насыпей с песком и небольших изгородей, такая задача требовала не только везения, но и жертв. А потому существовала оговорка, что если флаг так и не поднимут, игра будет идти до победного, то есть до последнего выжившего бойца. Кажется, никого не смущало, что при таком раскладе пробегать мы можем и до вечера. Ценфицы лучились таким азартом, что я невольно почувствовал себя человеком, споткнувшим даты и с опозданием ворвавшимся на чужой спектакль, неловко и досадно. Мое разобьёмся на небольшие группы гулс дайсы звучал приглушённо, и приходилось вслушиваться, чтобы понять, о чём он говорит. Небольшое крытое сооружение с щелями в бревенчатых стенах напоминало мне сарай и не вызывало должных ассоциаций со штабом, каким являлось по условиям игры. «Зная и гиба, могу утверждать, что он непременно захочет прорваться к флагу. Мы же не будем рисковать. Медленно, одного за другим, уберем противника. Вопросы?» э? В левой руке Дайс сжимал защитную маску, правый придерживал перевязь с винтовкой. Он стоял в центре, вокруг него полукругом сбился команда. И «Я подумала, что к довершению образа не хватает только старого колченогого стола с разложенной на нем потрепанной картой сражения». Высокий, статный, в облегающем защитном костюме чёрного цвета, Дайс выглядел как герой какого-нибудь боевика. Несмотря на ироничные мысли, я не могла не признать, этот образ гармонично сплетался с его внешностью. Казалось, он родился, чтобы стать военным или играть его роль, поправила я себя. Раздался сигнал, символизирующий начало игры, штаб мгновенно опустел. А её гибкой рысью кралась от убежища к убежищу. И я старалась не отставать. Девязь дерзости, проснувшейся в спутнице, она смело выныривала из-за углов и, пользуясь своим небольшим весом, легко уворачивалась от вражеских атак. Я бы не удивилась, если бы Айо прочертила две красные горизонтальные полоски на своих щеках. Возможно, не будь на ней защитной маски, она бы так и поступила. В какое-то время терпение и здравый смысл заставляли не отбиваться от коллектива. Я послушно держалась рядом с Айо. Конечно, её ловкостью я не владела, но всё же безнадёжной меня тоже нельзя было назвать. Я ни в кого не стреляла, но вполне сносно уходила от чужих пуль. Вот только солнце полило всё ярче, в защитном костюме становилось всё жарче, всё сильнее хотелось стянуть маску и почесать лицо. И я поняла, что с меня хватит. Пора закончить эту игру. Я завертела головой, Выискивая возможную цель для атаки, из-за невысокой деревянной изгороди испуганно высунулась айсан и, заметив меня, тут же нырнула обратно. Отлично, хороший вариант. Ломануться навстречу опасности глупый, бессмысленный поступок, в котором даже последние альтруисты не усмотрели бы ничего безрассудно возвышенного. Но я знал, что делала. Айсан несколько секунд медлила. Я подбегала всё ближе, и она, отбросив осторожность, выскочила мне на перерез. Я видела винтовку, смотрящую мне в грудь и ждала выстрела. Помня об обезвреженности снарядов, я не могла отделаться от чувства, будто огромные глаза Айсан с расширенными от паники зрачками это последнее, что я увижу в этой жизни. Как же смешно. Стоило огромного труда не свернуть в траектории, не вернуть в укрытие. Инстинкт буквально кричал о том, что я идиотка. Наверное, в этом уверилась и Айсан. Винтовка в ее руках едва заметно дрогнула, а из дула вылетел парализующий снаряд. Получив ощутимый удар в грудь, я хотел был возмутиться наглому вранью и гибу Майса, уверявшего в безболезненности пуль. Но слова застряли в горле, а в глазах застыл темнота. Причиной была не в перлизующей составляющей снаряда, а в песке, осевшем на маске. Я лежала лицом в земле и никак не могла сообразить, что же случилось, лишь ощущала непомерную тяжесть на спине, будто вот камнем придавили. В этот момент меня схватили за руку и силой дёрнули куда-то наверх. Я содрогнувшись протёрла маску и увидела Дайса. Он тащил меня куда-то, прикрывая собой. Обернувшись, я заметила распластавшуюся по земле Аю, совершенно неподвижную. Маска не могла скрыть решительности застывшей на её лице. Поджатые губы, нахмуренный лоб всё говорило о каком-то стремительном рывке, о прыжке на подлёте. Я вздрогнула. Догадка пронзила и обожгла стыддом. Аю именно спасать меня, и сама подставилась, слопатав обездвиживающий снаряд. Видимо, сбила с ног и вывела тем самым из зоны обстрела. Глупая, смелая девочка. Я больно приложилась макушкой о стену очередной изгороди, где мы спрятались. Стена показалась слишком мягкой, и, задрав подбородок, я поняла, что удар смягчил ладонь Дайса. И если задумало выйти из игры, могла сделать это более изящно. Мне показалось, или кто-то не Дайс действительно сквозил до сада? Например, грызнулся я, как угодно, только не подставляй моих игроков. Я разозлилась и почти вплотную приблизилась к Дайсу. Наши лица оказались друг напротив друга. Мы оба тяжело дышали. Маска невозмутимости слетела с Дайса, и, всматриваясь в его жесткие черты, я поймала себя на мысли, что невольно отступаю под таким напором. Мне это не понравилось. «Пусть твои игроки не изображают у себя спасителей. Мне помощь не нужна». Буковым зрением я заметила движение возле ближайшей к нам насыпи, и прежде чем успела подумать, подскочила на ноги, выстрелила почти не целясь и снова присел на корточки, скрываясь от возможного ответа. Но его не последовало. Ассистент режиссёра рухнул навзничь, винтовка, нацеленная в нашу с Дайсом сторону, выпала из его рук. Что-то мне подсказывало, жертвой должна была стать не я. Дайс перевёл оценивающий взгляд с ассистента на меня, хмыкнул и согласился. Да. Вижу, помощь тебе и правда не нужна. Спасибо не скажешь? Скажу. А ещё предупрежу, что тебе нельзя так раново ходить из-за игры. Наверное, ты не понимаешь, но такое фиаско вызовет скрытая насмешки. Тебе как одному из руководителей съёмочного процесса, они ни к чему. Хорошо, если подколки не примут обобщающий характер. Ты же не хочешь, чтобы всех землян считали неудачниками и трусами. Я молча смотрел на Дайса. В его словах была логика. Мне даже в голову не пришло подумать о происходящем с этой стороны. Алекс был бы разочарован, проколись я на столь незначительном инциденте. «Как же мне все это надоело!» — пробормотал я под нос, но Дайс услышал. «Знаю. Потерпи еще пару часов, а затем смело подставляйся». «Сколько?» — у меня даже дыхание перехватило. «Это долгая игра». — Дайс сочувственно улыбнулся. «Держись рядом. Я скажу, когда можно будет действовать». Спокойная уверенность Дайса обескураживала, и я кивнула. Почему-то с ним хотелось соглашаться, и я не могла понять, что являлось тому причиной. Было в нём что-то вызывающее доверие. Видишь, вон тот павлиный забор слева, беги, я прикрою. Дайс ободряюще жёл мою плечо, а затем, высунувшись наружу и проверив угол обзора, дал отмашку. Уже на полпути к цели я поняла, почему не нахожу сил с ним спорить. В его словах и поступках неизменно сквозила забота. Это обезоруживало. 2 часа пролетели незаметно. У меня словно открылось второе дыхание. Я двигалась перебежками, ползала по пластунске, ныряла в укрытия и стреляла в неприятеля, если не видела другого выхода. При этом я всё время держала в поле видимости Дайса, старалась не отходить далеко от него. Так был спокойнее. Пару раз я мельком замечала, что он снимал целящихся в меня снайперов и мысленно благодарил за помощь. Наблюдая за ним, я не могла не отметить, как он толково и непринужденно координирует группу, как легко меняет тактику и лаконично раздает приказы. Наверное, только благодаря его стратегии ведения боя мы получили численный перевес. Его широкая спина мелькала то тут, то там, и я только удивлялась скорости, с которой он перемещался по площадке. Я стояла за импровизированным холмом из мешков с песком и сквозь небольшую брешь пытался ценить обстановку, когда метнувшаяся тень заставила резко обернуться и обхватить винтовку покрепче. Напугал. Пальцы подрагивали, поэтому я поторопился убрать их с курка. Да и спожал плечами. Думал, ты меня увидишь. Я не особо скрывался. Извини, опыта в таких играх у меня поменьше твоего. Хотелось язвить, но не получилось. Слишком устала. Знаю. Ты молодец, отлично держишься. Я не доверчиво покосился на Дайса. Это чтоб хвала, мои действия никогда прежде не одобрили так открыто, с улыбкой гордости. И теперь я была сбита с толку. Видимо, Дайс почувствовал мою растерянность и сменил тему. Он шагнул ближе, обогнул меня и наклонился, всматриваясь в узкую щель между мешками. "Думаю, тебе уже можно притворить свой план в жизнь. Играть осталось часа 3 не больше". Дайсер распрямился, и я чуть склонив голову, встретился с ним глазами. Мы победим, я в этом уверен. Весь вопрос в том, с каким счётом. Она хмурилась, но не успел ничего спросить. Чем больше игроков останется в живых, тем разгромнее будет счёт. Понятно, протянула я и тоже приблизилась к своему образному глазку в стене. Яркий свет бил в щель, и в лучах солнца можно было рассмотреть мельчайшие пылинки, кружившиеся в воздухе. Решение зрело в голове и также нерешительно кружило, как эти белые частички, видимые лишь на просвете. 3 часа, долгий срок. Не определенно заметила я, тем более в такой жаре. У тебя есть предложение? Дай с выглядело удивлённым и заинтересованным, забавное сочетание эмоций. Почему бы не попробовать прорваться к флагу? Численный перевес на нашей стороне, а разве ты не хочешь быстрой победы? Я думал-то стремиться в эти игры. Я замялась. Признаться в том, что вошла во вкус, было как-то неловко, поэтому я прибегла к небольшой лжи. Сделаю это с наибольшим пафосом. Да и посмотрел на меня искоса, словно оценивая мою откровенность по шкале от 0 до 10. Затем едва слышно хмыкнул и серьёзно поинтересовался: "И какие у тебя идеи?" «Видишь оборонительную башню сливать на спе, где врыт столб с флагом?» Я подошла вплотную к дайсу и указывала направление. Тот внимательно проследил взглядом за моей рукой, вернулся к лицу, задержался на нем, а затем снова вгляделся вдаль. «Да. На крыше есть бойница. Там виднеется трос. Если хорошенько ухватишься и пролетишь на нем, как на тарзанке, то упадешь как раз на насыпь. Пару секунд, и флаг будет поднят». «Неплохой план». О, добре, Дайс. Но есть одно но. Байня слишком узка. В неё пролезет разве что худенькая девушка, а таких в нашей команде уже не осталось. От возмущения я едва не навернулся на ровном месте. Хорошо, что Дайс вовремя подхватил за локоть. То есть я в качестве девушки уже не котируюсь. Или ты думаешь, я застряну на полпути? Женская логика проснулась моментально. И я даже не знала, на что биться сильнее, на то, что меня не причислили к женскому полу в принципе, или на то, что посчитали слишком толстой для такой сложной миссии. Но если прежний план с торжественным самоубийством забыт, то теоретически можно рассмотреть твою кандидатуру. Да ис говорил вдумчиво, немного прищурившись, и я поняла, что меня подразнивают, лишь заметив, как он кусает губы, сдерживая смех. Неожиданно я расслабилась. Ситуация стала напоминать те далёкие времена, когда на земле я играла с мальчишками во дворе. Те тоже вечно подкалывали, словно проверяли на прочность. При этом в случае набега чужаков всегда защищали меня до последнего. Ностальгия тёплой волной прокатилась по душе и мурашками пробежала по спине. Резюме прислать с показной кротостью поинтересовался я. Мы оба фыркнули, а затем посерьёзнели и вернулись к теме разговора. «Можно попробовать», — решил Дайс. «Только одной тебе не пройти полосу препятствий. Я пойду с тобой. Остальные нас прикроют. Как только Егип поймет, на что мы нацелились, палить по нам начнут, как по птицам в период летней охоты». Я вздрогнула. Быть подстреленной не хотелось категорически. Не верю, что это настолько безболезненно, как говорят. «Подожди здесь». «Хотя нет, лучше вон за тем забором. Здесь мы и так слишком долго стоим. Уже привлекли внимание». Я сейчас скоординирую ребят и вернусь за тобой. Договорились. Я перебежками добралась до указанной цели и не успела даже толком отдышаться, когда рядом возник Дайс. Он опустился на землю, одну коленку потянул в себе и, сжимая винтовку, облокотился на нее, готовый к атаке, а вторую ногу вытянул. Я посмотрела из-под лобья и тут же отвела глаза. Только сейчас заметила, какие у него длинные мускулистые ноги. План такой. Пробежимся по наклонному бревну. Как у тебя с вестибулярным аппаратом? Затем преодолеем болотные кочки. Видишь, типеньки на лужайке? По ним нужно проскакать и не сорваться, а затем быстро пересечём ров с водой по вращающемуся мосту. Вопросы? Вопрос был только один: как всё это сделать? С опозданием пришло осознание всей сложности задачи. Лучше поздно, чем никогда. Готово? Я нервно проверила оружие и медленно кивнула. Тогда раз, два. Тере. Мы сорвались с места. Я бежал впереди, за мной Дайс. Позже я поняла, что он таким образом прикрывал мне спину, но тогда я просто летела сломя голову и ни о чём не думала. Было страшно. Никогда в жизни мне ещё не было так страшно. А вместе с тем в крови уже закипел адреналин и азарт на батом забил в виски. И чем сильнее стучало сердце, тем свободнее становилось на душе. Всё в жизни сжалось до одной единственной цели победить. Это и есть воспеты в балладах вдохновение битвы. Под длинным наклонным брёвном, перекинутым через небольшое углубление, мы пронеслись так, что я даже не заметила их. На кольцах стало посложнее. Наш манёвр не остался незамеченным, и теперь в нас целились с особым старанием. Один раз я потерял равновесие, взмахнул руками и едва не соскользнул вниз, но вовремя поймала ладонь Дайса и удержалась. Очередная пуля просветила слишком близко и лишь чудом не задела меня, но прошла насквозь и пробила дырку в защитном костюме. Произошло всё так стремительно, что испугаться я не успела. Осозналу случившееся, лишь привалившись спиной к очередной деревянной изгородде, последнему окрыти перед финишной прямой. Но и тогда наметание мне не оставили времени. У тебя есть парень? Что? Дайс на мгновение стнул маску с лица, вытер пот, струящийся со лба, и пояснил: "Ты не пройдёшь ровсом самостоятельно, слишком плохо держишь равновесие". А мост будет вращаться под ногами. Выбирая самое неустойчивое положение, я возьму тебя на руки. Ты не против? Парень не будет ревновать? Сейчас выстрелы, крики и возвышающиеся перед нами башни казались намного реальнее всего того мира, что остался за чертой игры. Я уже не просто вжилась в роль, я действительно сражалась. А потому при мысли о том, что в такой ответственный момент Дайс может думать о каких-то мелочах, из горла вырвался смех, больше похожий на хрип. "Нашёл о чём беспокоиться? Нет у меня, парня, обветия в игре не считается чем-то предосудительным", зачем-то уточнил он, причём как мне показалось, больше для себя, и подхватил меня на руки. Его пальцы легли на спину и обожгли, при том, что ладони у него были холодные. Я обвела руками его шею. тяжёлая, не правда? Странный, неуместный обмен репликами это всё, о чём я подумала. А дальше как будто туман опустился на сознание. Я, словно зачарованная, не могла отвести взгляд от лица Дайса, бежавшего так, словно я и правда ничего не висела, балансируя, стараясь устоять на вращающейся платформе. Он ни разу не выругался и не отпустил меня. Поле свистели рядом, но всё мимо. Страшное везение. которое должно было рано или поздно закончиться. Так и случилось. Мост обрывался в двух шагах от дверей башни, и когда Дайс спрыгнул с него на землю, я не сразу поняла, что произошло. Дайс внезапно дернулся, а затем начал падать, успев перед этим подтолкнуть меня в спину. Я рывком влетела в дверной проем и уже изнутри увидела, как мой спутник рухнул, полностью обездвиженный. Зажала рот рукой, напомнила себе, что это лишь игра, и стремглав понеслась наверх по узкой лестнице, спиралью взбирающейся куда-то на чердак. Высокие ступени на отсадной скрипели, но я не обращала на них никакого внимания. Бежала так, будто меня хватали за пятки. В голове билась одна мысль – победить, обязательно победить, иначе мучения Дайса будут напрасны. Оказавшись у бойницы, высунулась в узкое отверстие и тут же спряталась обратно. В миллиметре от защитной маски промелькнула метка выпощенная кем-то пуля. Выругалась, нашла глазами привязанный к крыше канат, дёрнула на себя, покрепче обхватила руками, ногтями впившись в жёсткие толстые волокна и оттолкнувшись от пола, полетела вниз, пока не передумала. В тарзанке я прыгала лишь однажды, так что опыта в таких делах у меня не было, но, видимо, фортуна благосклонно относится к смельчакам или к идиотам. Эти понятия часто являлись синонимами. Я с громким криком пронзила воздух ногами и слишком поздно рожала непослушные пальцы, лишь чудом не наткнувшись на столб. Свалилась так близко к нему, что потребовалось только протянуть руку и за всех сил дернуть за рычажок. Ярко-желтый флаг, испуганный птицей, устремился ввысь – и затрепетал на ветру, возвещая наши победы. Я не смогла разжать губ и издать торжествующий вопль. Лопатку будто впился из голодавшейся по крови комар, а затем все тело деревенело. Небо упало, и мне понадобилось пару секунд, чтобы догадаться. Небо вместе с солнцем на месте, а вот я лежу на земле и даже глаз прикрыть не могу. Полная неподвижность, как и обещал Игибу Майс. Жёлтый флаг на столбе гордо развевался над насыпью, и это единственное доступное мне зрелище напомнило, что все страдания были не напрасны. И май, и дайса.